174. -е. Матерь Агни-йоги Еще раз повторяю слова владыки. Когда стоите у стены плача, помните, что радость идет. светлое радость и чувство — антипод темных чувств. Его можно сознательно вызвать из пространства перед лицом самых нерадостных явлений. Оно может легко победить безрадостную иллюзию момента. ибо имеет под собою пространственные основания. Не магия это, но действие магнитной силы. Астральная оболочка может вибрировать противоположными ощущениями, но высший пространственный призыв может ее обуздать и утихомирить. Микрокосм человеческий — это лаборатория для всех ощущений, и благо тому, кто волей своей может создавать в ней светлые чувства. уничтожая даже самую возможность появления несветлых. Нужно, наконец, понять, что в микрокосме своем владыка сам человек, но не кто-то что-то вне его находящиеся. Слои радости существуют в пространстве тонкого мира. Установив воли и магнитные созвучия с ними, можно радость из них почерпать.